На верхнем этаже палаццо Бруномонти бросалась в глаза вместительная лоджия. Должно быть, оттуда открывается великолепный вид на площадь, на кроны деревьев, шарообразные лампы, светящиеся в ночи, церковь. А вон из тех комнат на верхнем этаже слева, где сейчас закрыты все ставни, наверное, можно увидеть реку Арно. Три пса неслись через площадь, кувыркаясь, скользя на поворотах и никак не реагируя на громкие крики хозяев. Самая мелкая собака подскочила к большой и затеяла возню. Маленькая золотистая собачка. В наши дни у них, может быть, даже спит. В наши дни, если человек зарабатывает деньги и дела идут в гору, его могут похитить. Инспектор вздохнул и двинулся прочь. Эй, осторожно! Он нахмурился и посмотрел вниз, когда твердое переднее колесо маленького трехколесного велосипеда наехало на его сверкающий черный ботинок. Малышка взглянула в его ничего не выражающие темные очки, развернулась и, что есть мочи, устремилась к кучке покупательниц с покрасневшими от ветра носами. Ба! Бабушка! позвала она. «Иди сюда, я завяжу тебе шарф. Мы еще должны зайти в булочную». Он перешел через мост Санта-Тринита. Внизу бурлила река. Свирепый ветер обжигал лицо, перехватывало дыхание. Покрытые снегом холмы над рекой Запонте-Векео отсвечивали жемчужно-розовым и фиолетовым а над ними синело глубокое, чистое, зимнее небо. Рука капитана Маэстранжело была теплой и сухой. — Гварначча, познакомьтесь с прокурором Фусари, который руководит этим делом. Худощавый элегантный мужчина, почти скрытый клубами сизого табачного дыма, поднялся из глубокого кожаного кресла. Озорная полуулыбка мелькнула на его красивом лице, чем-то напоминающим лицо театрального дьявола. Инспектор, удивленный его присутствием, почти не глядя, протянул руку для рукопожатия. Прокуроры обычно не балуются хождением в народ. Они предпочитают вызывать сотрудников к себе. Гварнача вгляделся в лицо прокурора и тут вспомнил его имя конечно. Это же Верхилио Фусари, необычная личность. Последний раз, когда они встречались в связи с расследованием, Фусари озадачил инспектора тем, что оказался другом семьи, в которой произошло преступление. В ванной комнате за дверью лежит труп, а подозреваемые бросаются к прокурору со словами приветствия. «Ах, дорогой Верхилио!» а еще раньше я вас знаю фусари внимательно на него взглянул ничего не говорите я вспомню сам хорошо капитан давайте присядем и продолжим к вашим услугам сеньор так вот уже обзвонили все заправки насчет пропавшей машины можно предположить что они ее сменили едва выехав из города ведь это первое Что может навести наслед? Разумеется, 10 дней — это слишком большой срок. Уже поздно перекрывать дороги. Семья?